Глава двадцать вторая Спали в повалку, рядом друг с другом и друг на друге, накрышись маскировочной накидкой. Спали после сорока пяти километрового марша, водящего разведгруппу от моря. Постельное удобство, то есть, что находится под твоим телом и твоей головой, где находится твое тело и твоя голова, И что находится на твоей голове и на твоём теле, уже никого не волновало, что бы и где бы ни находилось. Была бы точка опоры. Бессонница не та болезнь, которая может беспокоить разведчиков, преодолевших в полную выкладке почти полста километров. Разведчики спали очень крепко и очень чутко. Крепко из-за невозвратимости, как-то иначе, кроме как в коротком сне восстановить силы. Чутко Потому что чрезмерно погрузившись в объятия Морфея, могли проспать собственную жизнь. На ней спали так, как привыкли в ходе многочисленных учебных выходов те, кто не научился отдыхать вот так, без подушки, матраса и простыни в наскор открытые в грунте яме. Ушли искать себе более спокойную работу. В стороне хрустнула сломнаветка, почти не слышно. Все ещё открыли глаза и потянулись пальцами к куркам автоматов все и одновременно. К убегающему приблизилась тень. Репа. Шопотом назвала тень условленное, никому не известное в этих тропических краях экзотическое слово. Значит свои, значит стрелять и не надо. На разведчике закрыли глаза и мгновенно уснули, кроме двух, которым надлежало заступать в боевое охранение. «Капитан Долидзе, подъем. Да слышу я. Тогда почему лежишь?» «А у нас еще сорок секунд», — показал Ризо на секундную стрелку на циферблате командирских часов. Тень замолчала. «Время отдыха разведчика — святое время, принадлежащее только и исключительно ему. Тревожить отдыхающую смену до истечения определенного срока нельзя никому». даже министр обороны. Ну, разве только противнику. Ровно через 40 секунд Далитзе и Смирнов выползли из-под маск накидки. Они не зевали, не потягивались, не почёсывались и не протирали ладонями глаза, отходя от короткого тяжёлого сна, как это сделал бы любой, оказавшийся на их месте, гражданский Засоня. Разведчик и не имеет такой возможности. Они просыпаются сразу и сразу готовым ни к маршу, ни к бою. Иначе нельзя. Иначе можно схлопотать пулю в ещё не разлепленную сосна глаза. Всё спокойно, спокойно. Поправляя автоматы, далицы Смирнов разошлись в стороны. Бебаров и, и Фёдоров вползли под накидку и уснули, ещё не коснувшись головами земли. Через 5 1/2 часов боевое охранение сыграло подъём. И интересно, сколько сегодня сможем пробежать. Столько, сколько нужно. А сколько нужно? Скрыв вещи в мешки, вытащили и наскоро жевали сухпай, галеты, сахар и шоколад. Окружающую местность привели в первоначальный вид, пропахшее потом оружейные смазкой место сна и завтрака густо взбрызнули против опсовым аэрозолем. Разобрались в колонну, осмотрели оружие, попрыгали. «Ну что, с места обеспечен?» «Потопали!» Через несколько минут стемнело окончательно. Словно в глаза тушь залили. Идти приходилось, ориентируясь на звук шагов и шуршание одежды впереди идущего. Иногда колонна вставала, ожидая отставших. Иногда замирала, давая возможность дозору выбрать более удобный путь через встретившиеся препятствия. К утру ткнулись, Ставший сплошной стеной, заросли тропическая растительность, переплетённые и укреплённые арматурой, расползлись во все стороны лиан, словно кто-то специально вязал это дьявольское макраме. Попытались обойти этот рудный участок в одну и в другую сторону, но бризкого прохода не нашли. Нет, здесь так просто не выбраться. Здесь тропу прорубать надо. Прорубать нельзя, прорубать громко. Но если не прорубать, то придётся тут жить всю оставшуюся жизнь. Жить в джунглях всю оставшуюся жизнь не хотелось. Пришлось расчехлять мачете. Рубились, накрывшись с головой плащ-накидками, которые хоть как-то приглушали опасные звуки, но визуальной маскировки говорить не приходилось. Такую просику скрыть было невозможно. В российских учебках за подобное варварство на местности инструкторы в раз назначили бы десяток нарядов в неу очереди. Там за одну единственную обломанную в процессе передвижения ветку взгревали по первое число. Но там и тех веток было не так густо. К чёртовой джунгли. И кто их только придумал? День переждали под защитой, вывернутого с корнем, с совершенно неизвестным названием дерева, со ствола которого постоянно сцепались струха, древесные пиявки и еще какие-то насекомые, норовившие протиснуться через рукава и воротник до полнокровных тел российских разведчиков, и испить их импортной и оттого, наверное, особо желанной крошки. Спать было невозможно». Но и не спать было нельзя. Чёртовы! Трижды чёртовы джунгли! Ночью снова рубились, продвигаясь вперёд, что называется, в час по чайной ложке. Ну так мы ни в какие графики не впишемся. Не впишемся. А что делать? Дорожников вызывать, чтобы они здесь асфальт проложили. Или, на крайний случай, бригаду профессиональных дровосеков. Мы не нанялись здесь дровосеков. Хорошо бы. Командиры с замком не утрывались от карты, решая свои командирские кроссворды. Может, сюда? Не-не, это опасно. Очень близко к населенным районам. А если вот так? На север градусов 15, а потом по оседловине свалиться к югу. Слишком большой крюк. И потом, где гарантии, что там мы не встретим точно такие же заросли? Гарантий никаких. Гарантий может обещать один только родной госстрах, но дома до дома до леко тогда присковано сорвать график ещё рискований кто нас отсюда будет забирать если мы пропустим контрольные сроки моряки они не влюблённые парубки больше положено ждать не будут разведут поры и поминай как звали эти точно ждать не будут считаю что другого выхода у нас нет В конечном итоге те решили по руслу реки, что называется буром. Там хоть не надо было набивать мозоли и прорубать тропу, но зато легче было нарваться на случайных сидетелей или на засаду. Пиваров Фёдоров Кудряшов дозор. Есть дозор, командир. В случае опасности давайте зелёную ракету. В случае опасности вы нас и так услышите. Дозор рассчитынивался с пулями автоматов И уходил вниз по течению на несколько сотен метров. На столе разведчики ожидали на месте. Через полчаса, если все было тихо, отряд выступал в путь. Скорость заметно возросла. Риск тоже. Пятьдесят метров. Сто. Сто пятьдесят. Подозрительный шум с левого берега. Внимание всем остановиться. Развернуть в сторону опасность оружия. Замереть. Прислушаться. Переждать. Переждать. минуту, 2, 3. Нет, всё спокойно. Можно продолжать движение. Один шаг, второй, третий. Скользя над самым дном, стараясь не вытаскивать ноги из воды, не отрывать подошв обуви от грунта. Такой приём наиболее бесшумен и одновременно обеспечивает максимальную устойчивость при передвижении через водные преграды. Шагая широко, Можно запросто свалиться в какую-нибудь случайную яму на дне. Вновь какой-то нехарактерный для джунглей звук по правому берегу. Вновь развернуться на опасность, замереть, прислушаться, переждать. Продолжения нет. Все тихо. Значит, можно продвинуться дальше. Еще на шаг, и на два, и на три. И вдруг словно выстрел из темноты. Угрожающее ручание с собаки. Не сговариваясь, разведчики сползли животами в воду, залегли, оставив на поверхности только лица. — Откуда она здесь взялась, зараза? И кому принадлежит? — Местным жителям? Случайному охотнику? Бойцам вражьей засады? Внимание! — поднял руку командир основного отряда, услышав непонятные звуки со стороны ведущего разведку передового дозора. Охранению занять оборону, группе уходить по правому берегу, оружие к бою. Охранение залегло по берегам. Отряд врубился в джунгли. Невидимая в темноте шавка, бегая по мелководью, надрывала глотку в хриплом угрожающем рыке. Ну точно кого-нибудь накликает. Пристрелить бы её, чтобы голосовые связки не надсаживало. Но выстрел «Привлечет еще больше внимания, чем пустолайство этой бездомной псины!» «Может ей колбасы из сухпая бросить!» Еле слышим шепотом предложил Кудряшов. «Она не знает, что такое колбаса. Она не цивилизованная, если только мясо в банке, и чтобы попасть!» Пивоваров решительно вытянул за пояса штык-нож. «Не дайте ей уйти!» — сказал он. «Как?» «Не знаю!» — Привлеките к себе внимание, например, пошумите. — А если там ее хозяева, тем хуже для хозяев. Наджавшись от дна на руках, Пивоваров сплавился вниз по течению, подгреб к берегу и наполовину высунулся из воды, с подветренной от собаки стороны. — Фу, полкан, фу! — тихо скомандовал Кудряшов. — Какой к черту полкан во вьетнамских джунглях? — Какое фу! — Совсем заклинило разведчика. Собака, услышавший тяжёлый голос, зарычала с ещё большим жесточением. Приблизиться к тебе ближе, чем на несколько метров, она, конечно, не даст, подумал Пивоваров. Придётся работать издалека. Он прислушался, прикинул расстояние, отделяющее его от объекта, покрутил головой, чтобы Луча зателенговать направлении и силой метнул штык нож в темноту собака взвизгнула всего лишь один раз второй раз взвизгнуть она не успела когда вместе из темноты и на неё обрушилась плащ-палатка и тут же сверху человек мгновенно с глухим хрустом свернувший ей голову на сторону собака замолчала навек разведчик откатился в сторону и приготовил к бою оружие. Но никто на него из темноты не нападал. Видно, собака была бездомная. — Ну что? — спросили рассветчики передового дозора, вернувшегося с победой товарища. «Что, — Что-что? — Что это была за собака? — Да откуда я знаю? Собака как собака. — Я в их породах не разбираюсь. Может, Сен-Бернар, может, еще кто. — Почему, Сен-Бернар? — Ну, здоровая очень! — Да. что твой теленок и лохматая, и еще с усами. — С какими усами? — Ну, с такими, с щеткой в стороны. — Сен-Беронеров с усами не бывает. И вообще у собак усов в стороны не бывает. — А у кого же тогда бывает? — Не знаю. Может быть, у шакалов, или у тигров, или еще у кого. Я в их тропическом зверее не разбираюсь. — Вот ни хрена себе! — А чего же он тогда на нас рычал? А ты его спроси. Я бы спросил, да он же не скажет. Ладно, давайте к нашим возвращаться, пока они в лес не ушли. И снова в маршевую колонну, с места, не в ногу. Дозор вперед. Основная группа в пятистах метрах вверх по течению. Марш. И снова. Шаг второй, третий. Все дальше и дальше от побережья. Все глубже и глубже на территорию, занятую противником. Вернее, на территорию, где этот противник проживает. Тысячелетиями. Все, бойцы, остался последний переход, сказал командир. Если ничего не случится, завтра будем на месте. А еще через полторы недели дома. Ну, кто его за язык тянул? Кто просил о том говорить, чему... Может, статься не суждено сбыться.